Эпизодий 24. Цепи для бессмертных. Глава 1. Золотая уздечка. Ослеп. Ничего не вижу! Золото. Блестит, сверкает, сияет, слепит. Среди ночи на небо выкатилась колесница гелиуса. Нет, солнечный бог рядом. Он сошел с небес на землю. Золотое сияние выжгло мне глаза. Сейчас оно испепелит всё вокруг. Пегас — источник, Акрополь, город, прах, пепел. Моргаю, глаза слезятся. Мир расплывается, как если бы эфира оказалась под водой. Хвала богам, я не слепец. В ушах бьётся раненой птицей. Звучит, не смолкая, отчаянный вопль Пегаса. Эхо! Меня предало не только зрение, но и слух. Окружающее дрожит обретает резкость, объем и рельеф, белые кости колон, угольные тени, следы несостоявшегося пожарища, память о том, что могло быть, о том, что грядет, колючки звезд в черные ночи, каменная чаша источника, блики лунного серебра на поверхности воды, искаженная ужаса морда Пегаса. Впервые вижу, чтобы на морде коня ужас отражался столь же яственно, как на человеческом лице — Глаза Пегаса вылезли из орбит. С вывернутых губ, обнаживших крупные желтые зубы до самых десен, срываются клочья горячечной пены. Вопль превращается в ржание. Ржание в задушенный хрип. Мускулы на шее вздулись, перевиты тугими канатами жил. Конь пятится, охвачен паникой, но всей чудовищной силой Пегаса, способной крушить колонны, хватает лишь на то, чтобы с неимоверным трудом сдвинуться на жалкую пять. Меня тянет следом. Что-то больно сдавило руку. Вот-вот оторвет. Упираюсь, как Пегас. Нет, хуже. Моих достижений не хватает даже на пять. Что происходит? Зрение возвращается рывком, заставив меня покачнуться. Складываются воедино фрагменты страшной мозаики. Оглушают, вышибают дух. Я. Пегас. Источник. Небо над головой. Настил под ногами. Золотая уздечка. Это ее сияние ослепило меня. Эту уздечку я видел, когда не видел ничего. Потом что угодно, кроме нее. Теперь я вижу все. Уздечка силками захлестнула морду пегаса, обвелась, обмоталась, глубоко впилась в белую шкуру. Так связывают челюсти волкам, пойманным живьем, чтобы не кусались. Так гасят ржание и крик, превращая в гортанный клекот. На другом конце узды я. Чудесная удавка непомерно растянулась. Когда Афина вручала ее мне, уздечка казалась втрое короче. Драгоценная змея, Обвела мою руку до локтя, сдавила, кожа между ветками вздулась, вот-вот лопнет, как шкура на морде Пегаса, боль лупит кулаком в затылок, терплю, упираюсь, скриплю зубами, из горла рвется надсадный хрип, сплетается с хрипением Пегаса, что я делаю, что мы делаем?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 Зачем я сопротивляюсь? Богиня дала мне уздечку, чтобы я поймал Пегаса. Вот же он, пойманный. Дело сделано, конь не убежит, не улетит. Уздечка крепко держит и его, и меня. Осталась самая малость. Шагнуть ближе, вскочить Пегасу на спину. Он убил Агрия. Он сам подошел ко мне, тронул губами, как Агрий. Позволил обнять еще миг, и я бы оказался у него на спине без всякой узды. Он бы позволил, стерпел, признал. «Почему же ты теперь упираешься, Пегас? Почему упираюсь я?» «Шаг навстречу. Все, что надо сделать, это шаг навстречу. «Нет!» — кричит кто-то. «Не смей! Кто ты, непрошенный советчик?» «Мое сердце...» «Я не слушаю, не слушаюсь!» «Шагаю к пегасу!» «Конь шарахается прочь!» «Уздечка не пускает!» «За тот краткий миг, когда она провисла, золотая удавка успевает глубже захлестнуть морду коня!» «Обвела голову!» «Дотянулась до шеи!» «Холодные кольца скользят по моей руке!» «Стягивают плечо!» «Тянутся к горлу!» «Нет!» Весь страх выплескивается из меня в этом крике. Его больше нет страха. Пегас тоже силится заржать, закричать. Я кричу за нас двоих! Мой вопль! Ржание! Взлетает к черным, изъязвленным золотыми проколами небесам. Сотрясает медный свод. Небеса откликаются. Во тьме вспыхивает пламя. Радуга! Огнистая радуга! В ноздри врывается запах океана. Море, соль, водоросли. Едва заметный душок гнили. Изгибается пламенный лук. Растет, рушится, соединяя миры и жизни. Сейчас радуга упадет на Акрополь. Источник человека и коня, сшит их беспощадной нитью. Хрисаор, не надо! Дугой выгнув небо, лук превращается в сияющий тоннель. Коридор из текучих сполохов. Исполинская арка соединяет Эфиру и Эрифию, на другом ее конце — Хрисаор. Великан воздвигся под облака, тускло горит доспех, в руке меч, золотой как уздечка, как цепи, выкованные для Зевса. «Уходи! Беги!» Стремительно удлиняясь золотая уздечка, цепь, удавка, змея отращивает третий конец —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 Скользнув в узкую щель под шлемом выше края нагрудника, золотая гадина туго захлёстывает шею великана, затягивает кольца. Я давлюсь криком, храплю, как загнанная лошадь. Это меня! Душат скользкие змеиные объятья. На моей шее смыкаются они, мою морду стягивает уздечка, врезается в шкуру, лишает сил». «Не позволяет вздохнуть полной грудью, расправить крылья, взлететь!» Мою руку от запястья до плеча обвил подарок Афины, сковал движение, подбирается к горлу. Сама собой она обвелась вокруг Бога, сковав его по рукам и ногам. Вырваться Танат не сумел. «Твоя сказка, дедушка! Она ожила!» «Душит!» Три тела сотрясает дрожь, Лихорадочный озноб, Три сердца колотятся, Бьются в унисон, Три, как одно, Одно, как три, Так и должно быть, Так не должно быть, Только не так, Задыхаюсь, задыхаемся, Темнеет в глазах, Свободной рукой, не глядя, Выхватываю из-за пояса нож, Пальцы сжимают ореховую рукоять, Когда-то я сам ее выточил, Нож острый, очень острый, Взмах, скрежет, Виск металла о металл, ярость и шипение. Бронзовое лезвие щербится о взбешённое золото. Или это в ушах шумит, словно нырнул, едва отплыв от берега, и слышишь под водой, как прибой таскает прибрежную гальку. Шух, шух, ухожу на глубину, звуки глохнут. Водная толща давит, давит, качают, качают тёплые волны, баюкают. Тону, тону, погружаюсь. Было темно. Делается темнее, Во тьме распахивается щель, рана, разрез, из щели исходит мутный свет, тянусь навстречу, вижу, бог, человек, плывет, расплывается, ну да ведь я смотрю на него из-под воды, хрисаор, кто бы он ни был, мужчина склоняется надо мной, нет, это не хрисаор. Лицо словно вырезанное из ясеня. Жесткое, сосредоточенное, льдистый взгляд убийцы. Рассеянный, скользящий, живое противоречие жесткости лица. Левый глаз слегка косит. Незнакомец молод. Если он и старше меня, то вряд ли намного. Лоб выбрит до самого темени. Абант? Мужчина поворачивает голову, как если бы его окликнули. И я вижу, голова выбрита вся целиком. Нет, не абант. Незнакомец исчезает, превращается в блик тусклый блеск. Что это? Хищный изгиб? Радуга? Меч? Кривой клинок сжимает крепкая жилистая рука бритоголового, похожая на лапу насекомого. Меч завораживает, приковывает взгляд — так могла бы блестеть и выгибаться сама смерть, прими она облик меча. Смерть похожа на меч. Меч похож на серп. Вряд ли им жнут ячмень или пшеницу. Этот клинок предназначен для иного. Ничто не устоит перед ним. Дерево, бронза, камень, плоть смертная или бессмертная. Меч приближается. Целится в меня остро заточенным концом. Так остро в сравнении с ним мой нож тупая деревяшка. «О, я знаю тебя, бог с серпом! Ты, Танат, исторгающий души, пришел за мной, да? Делай свою работу, железносердый! Я не сизиф, мне не сковать тебя, не обмануть. В любом случае, твой меч лучше золотой удавки. Только сделай это быстро. Молю тебя, бросаюсь навстречу мечу». Я думал, умирают легко. Если пришел Танат, откуда взяться боли? Я ошибся. Боль, какой я не знал ранее, пронзает меня. Режет, кромсает, разрывает на части. Кричу! Тьма горячей ладонью закрывает мне рот. Звезды, искры в ночном небе, роща, белые стволы из пентеликонского мрамора, угольные тени, каменная чаша, серебряные блики луны на черной воде, Еле слышно журчит источник. Ржание. Подавшись назад, пегас в раздражении мотает головой. С конской морды безвольно свисает обрывок золотой уздечки. Падает на землю, вяло шевелится. Змея подыхает. Замирает. Второй обрывок соскальзывает с моей руки, падает под ноги. Нет, не шевелится. Отшвыриваю его подальше носком сандалии. Три. У уздечки было три конца, где третий? Вскидываю взгляд к небу. Радуга исчезла, Хрисаора нет. Запах океана расточается в воздухе. Порыв ветра, налетев с запада, развеивает его, уносит прочь. Нас с Пегасом разделяет пять шагов. «Мы живы!» — шепчу я. «Живы!» Не знаю, жив ли Хрисаор. Надеюсь, что да. «Все хорошо. Все закончилось!» Делаю шаг к Пегасу. Мы оба делаем шаг навстречу друг другу. Я кладу руку на горячую, потную шею коня. Ощущаю биение могучего сердца, как будто оно бьется в моей груди. Бьется часто, сильно, но не колотится, как безумное. Пегас фыркает. Его дыхание пахнет водой, омывающей берег далекой Эрифии. Оно касается моей щеки, Будто ладонька Лерой. «Да, я понял». Одним движением. Как сотни раз взлетал на спину Агрия. Я взлетаю на спину Пегаса. Это я-то взлетаю. Это мы взлетаем. С тугим хлопком распахиваются огромные крылья. Еще миг назад никаких крыльев не было. И вот они есть. Земля уходит вниз — Коса прокидывается боком, как миска, упавшая со стола. Лучший миг жизни. Умирать буду. Вспомню.